Глава девятнадцатая «Зачем вы мне постоянно твердите, что решили стать лучше?» — спросил лорд Генри, окуная белые пальцы в медную чашу с розовой водой. «Вы и так достаточно хороши! Пожалуйста, не меняйтесь!» Дуриан покачал головой. «Нет, Гарри, у меня на совести слишком много тяжких грехов». Я больше не хочу грешить. И буквально вчера начал творить добрые дела. «И где же вы вчера были?» «В деревне Гарри». Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне. «Дорогой друг, в деревне любой может стать праведником», — с улыбкой произнес лорд Генри. «Там нет никаких соблазнов». По этой-то причине людей, живущих за городом, не коснулась цивилизация. Да-да, приобщиться к цивилизации — дело весьма нелёгкое. Для этого есть два пути — культура или так называемый разврат. А деревенским жителям и то, и другое недоступно. Вот они и закоснели в добродетели. «Культура и разврат», — повторил Дориан. «Я приобщился и к тому, и к другому». И теперь мне неприятно думать, что они, оказывается, могут сопутствовать друг другу. У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком и чувствую, что уже переменился. Но вы ведь мне еще не рассказали, какое совершили доброе дело. Или, кажется, вы говорили даже о нескольких? Спросил лорд Генри, положив себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпая ее сахаром. Никому не стал бы рассказывать, а вам расскажу. Я пощадил женщину Гарри. Такое заявление может показаться тщеславным хвостовством, но вы меня поймете. Она очень хороша собою и удивительно напоминает Сибиллу Вейн. Должно быть, этим она и привлекла меня. Помните Сибиллу Гарри, каким далеким, кажется, то время? Так вот, хейти конечно, из нашего круга, Простая деревенская девушка, но я ее искренне полюбил. Да, я убежден, что это была настоящая любовь. Весь май. Какой чудесный май был в этом году. Я ездил к ней два-три раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Цветы яблони падали ей на волосы, и она смеялась. Мы должны были уехать с ней сегодня на рассвете. И вдруг... Я решил оставить ее такой же прекрасной и чистой, какой встретил ее».